А поверив, решил проверить, что успел натворить дождь. Не почернелы ли грепи, не загорелись ли копны, чтобы знать, с чего опять начинать работу. Когда он, сменив дождевик на телогрейку, ушел, Андрей, смущенный, подталкивая какими-то своими мыслями, вспомнил разговор, который состоялся в день его приезда. «Бабушка, ты сказала тогда, что тебе жалко человека. Всех жалко. Помнишь, что говорила?» «Помню. Как не помню».